25 мая 2012 года. Пятница. Москва. Подмосковье. Сегодня поймала себя на мысли, что уже давно не пишу стихов. Приблизительно с начала медикаментозного лечения. Зато увлеклась написанием прозаических рассказов. Никогда этим раньше не занималась профессионально. Так подписывала для себя. Как, собственно, для себя раньше до публикации сочиняла и стихи. Это потом, много лет спустя, меня уговорили издать их отдельной книгой подруги. Поэтому решила сначала показать мои прозаические опусы хотя бы издателям, чтобы они окинули компетентным взглядом и оценили, читабельны ли мои творения или нет. А то, может, зря бумагом ораньем занимаюсь. То ли из-за приема лекарств, то ли по каким-то иным причинам нервы расшатались до предела. Иногда спокойно могу себя контролировать, а иногда срываюсь без видимых на то причин. Или это сказывается полгода спустя последствия химиотерапии. Но покопавшись в себе, понимаю, что мои срывы не беспочвены. На самом деле я панически боюсь нашего совместного семейного отдыха в Италии. Боюсь, что разругаюсь с Дмитрием в хлам, вывалю разом ему все, что накопилось в душе и что скрываю за видимыми, ровными отношениями, дающимися мне, надо признаться, с большим трудом. Сорвусь, потому что с прошлой осени жду от него постоянно какого-то подвоха, какой-то очередной гадости. Совершенно не понимаю, зачем мы это вообще затеяли. Ну ладно, я, когда соглашалась на поездку, была невменяемой от курсов химиотерапии, Но почему, Дмитрий, ты меня не остановил? Может, это будет наша прощальная поездка, и он умотает навсегда в другую семью? Зачем она нужна, если мы видимся по три дня в месяц, а то сидим за телевизорами по разным комнатам, а предстоит две недели провести вместе? Хорошо, что у нас будут довольно обширные апартаменты, чтобы расползтись по разным комнатам. Сегодня у Миланы последний день учебы всего два урока, Я уже собрала сумки, чтобы водитель отвез нас на дачу. От многочасового стояния в пятничных пробках нас спасло только утреннее время отъезда. К двенадцати часам мы были уже на месте».